Глава 4. Малинка. Я клевала носом, стоя у дверей аудитории в ожидании профессора. Почти бессонные ночи и утренняя стычка с Артуром лишили сил, и единственное, чего мне хотелось, это спать. Я белой завистью завидовала своим соседкам по комнате, которые слишком, как мне казалось, легко относятся к учёбе. Софа огонь зажигалочка никому не давала скучать. Она была со мной в одной группе. А Полина, романтически настроенная барышня поуши, безответно влюблённая в Арсения, и училась наша третья подруга уже на третьем курсе юрфака. Мы с Соней, увидев Арсения, долго негодовали и недоумевали, что Полина в нём нашла. Но сердцу не прикажешь. Марина Не спи, замёрзнешь. Легонько подпихнул меня в бок опасян. Шоколадку хочешь? Я вздрогнула, вспоминая огромную шоколадку, уже спрятанную в моей сумочке, и наглого физкультурника, наглого и не очень умного, мужила нахальный. Не хочу, отмахнулась я. Что с тобой? Нашла кто суп вчера украл? Сам нашёлся, взвыла я. Снова обокрал, приподнял бровь Каран. Давай я с ним поговорю. Огромный, ручище. Во. Я развела руки в стороны. Одна рука под гжель расписана, вторая обычная, но размером с мою ногу. Рост гренадерский, нахальство немеренное, правая бровь в уголке выбрита. А зовут случайно не Артур Багров? Артур, согласилась я. Именно Артур, и именно Багров. Что ты я опасян с ним связываться. Передёрнула у плечами Карен. Как ты вообще с ним познакомилась? Случайно. На пару опаздывал, а он из-за угла вывернул. Я в него влетела, и ты хоть знаешь, кто он такой? Понижая голос до шёпота, спросила Пасян. Гад, воры, физкультурник. Это один из семёрки боксёров, к слову тех, кого вчера так удачно продала наша Соня. Я поперхнулась воздухом, потому что слово страх Соне было незнакомо. И буквально вчера моя подруга продала своего лучшего друга детства Демида и парочку его друзей. Точнее, не самих парней продала, хотя, зная Соню, ей это было под силу. О свидания с ними И вчера вечером ускакала знакомить боксёров с девчонками. А мне, значит, достался один из. И что? Раз боксёр, значит, всё можно, да? продолжала бурчать я. Марин, просто именно это. Семёрка у нас в универе легендарная. Они звёзды своей команды и не проигрывают ни одного боя. Тренер на них молится. Димит, друг Сони, На Артура, Влад, Илья, Назар и Аникей все равны, красивые и недосягаемые для девчонок, учащихся в универе. Но ты же сама вчера видела, девчонки за знакомство с ними готовы были деньги платить. И как это относится ко мне, не поняла я. Потому что грабит он именно тебя, с нажимом произнёс Каррен. Вот счастье это привалило. Я снова прикрыла глаза, вспоминая наглючий взгляд корих глаз и его дурацкое обращение. «Малинка!» «И тут о еде!» «Привет!» — отвлёк меня от мыслей и звонкий голос Сони. «Привет, Софа!» — поздоровался Карен. «Живая?» «Да что со мной будет?» — легкомысленно махнула рукой подруга и широко улыбнулась. «Как прошли свидания!» Глаза Апасяна горели живым любопытством. Не спрашивай, они знали: больше никогда не буду работать с девчонками, вообще же не могут тайны хранить, правидно возмутилась Софа, вызывая улыбку у слушателей. "И что, парни?" вскинулась я. "Нормальные оказались", выдохнула Соня. Посмеялись, отпустили с миром. Лука только теперь проходу не даёт. Если это ещё один воспитатель на мою бедную голову, то я требую политического убежища в Канаде. Как думаешь, дадут? Ты главную причину укажи честно и подробно. Засмеялся Карен. Пошли учиться. Пошли, согласились мы с подругой. Как раз преподаватель подошёл и любезно пригласил всех нас в аудиторию. Мы с Соней, Кариной и Герой устроились в первых рядах и приготовились вынимать каждое слово профессора. Я выяснила, кто стырил вчера наш суп, заговорщически прошептала мне на ухо Соня. Один из семёрки, Артур. Я уже знаю, буркнула я, нервно открывая тетрадь. И что? Убью, горячо пообещала я. «Помочь?» — деловито поинтересовалась Соня. «Сама», — пообещала я и сосредоточилась на том, что вещал профессор. Когда прозвенел звонок, собрала вещи и, подхватив под руку Апосяна, мы втроем вышли в коридор. «Апосян? Да, Сонь?» — отвлек меня от мыслей Карен, мотая головой к подоконнику, где уже стояли двое здоровяков, примерно таких же, как Артур. И оба, даже на мой придирчивый взгляд, были действительно красавчиками. «Не то слово», — согласилась Соня, из чего я сделала вывод, что эти двое и есть яркие представители великолепной боксерской семерки. Парни подошли к нам и оба нависли над Соней. «Соня, где Арт?» — прорычал один из них. «Понятия не имею». Гордо открестилась от подозрений Соня. Но надеюсь, что всё-таки подавился ворованным супом и сейчас усиленно кашляет. Софа. Надовил этот же парень. Ну правда, не знаю, возмутилась Соня, а потом подозрительно покосилась на меня. Я невозмутимо поправила очки и прямо посмотрела на того, кто задавал вопросы. Я тоже не знаю. ответила с достоинством. А ты Малинка, да? заинтересовался второй. Я Марина, а малина на огороде у моей бабушки растёт, вспыхнула я. Физкультурник всем друзьям уже расстрезвонял, что ворует мой суп. Понял. Поднял ладони вверх один из них. Арта, увидишь? Скажи, чтобы свиснул, что жив. Не буду я ему ничего передавать, открестилась я. Соня, Карен, пошли мы, мы опаздываем. Да, горячо поддержала Софья и потянула Карена подальше от опасного боксёрского дуэта. И когда мы отошли на безопасное расстояние, посмотрела на меня. Он жив? Кто? Артур? Да откуда я знаю, всплеснула я руками. Но тоже очень надеюсь, что он подавился супом. Карен проглотил смешок и повел нас на следующую пару. До конца учебного дня больше ничего примечательного не произошло. И когда закончились занятия, мы вчетвером, я, Соня, Герман и Карен, вернулись в общежитие. Полины в комнате не было, а мы с Соней, как договаривались, вместе пошли готовить обед, переодевшись в домашнее и прихватив с собой продукты и учебник по уголовному праву. Вчера я пожаловалась подруге на украденный суп, потому что он был общий. Мы готовили по очереди на всех и даже составили график уборки, дабы не было скандалов. И пока я нарезала овощи, Соня сидела на подоконнике и вслух читала выдержки из учебника, чтобы не терять зря времени. Ну вот же калитка скрипучая. Возмутилась Соня, заметив на пороге общей кухни троицу боксёров во главе с Артуром. «Нашли всё-таки. И где был?» Это она уже поинтересовалась у Артура. Я же просто сжала зубы и на всякий случай закрыла с собой кастрюлю. Влад и Лука как-то незаметно и очень грациозно поравнялись с Софой, запирая её в живом кольце, А Артур снова приблизился ко мне, окидывая взглядом мою фигуру. «Вот гад!» — услышала я голос Сони. «Ты теперь не просто нашу еду воровать пришёл, а ещё и с охраной!» Дальше подругу прикрыли двумя широкими спинами, пока я судорожно соображала, что делать наедине с Артуром. «Малинка!» А ты знаешь, что очкарик-очкарик у очкарик, друг, браты запасные очки, сверкнул глазами Артур. Не знаю, у всех зрение разное, и если ты наденешь мои очки, то точно ничего не увидишь. Попробуем, предложил Артур и потянулся к моему лицу. Убери руки, зашипела я. Ты зачем сюда опять пришёл? Шёл мимо, а тут ты Как я могу не поздороваться, малинка? Подбираясь ко мне с грацией огромного кота, пробормотал Артур. Привет, поздоровался, иди мимо, и в следующий раз проходи мимо, не здороваясь, я не обижусь. Да не буду я тебя больше грабить за учка. Таблицей Менделеева клянусь. С кристально честным взглядом захлопал ресницами Артур. И вообще, От меня одна сплошная польза. Я и помочь могу, а потом съесть. Иди, я тут как-нибудь сама. Я была близка к панике. Артур стоял слишком близко, а за моей спиной была плита, отрезая путь к отступлению. Артур же наступал, решительно и неумолимо сокращая между нами расстояние. Малинка, пошли на свидание, предложил он. Не пойду я с тобой никуда. И пока я соображала, куда бежать, затравлена косясь в ту сторону, где Софа что-то доказывала боксёрам, нас отвлекли. Арт, пойдём в магазин. Софочка обещала накормить своих бывших рабов. Позвал Багрова, высокий брюнет с голубыми глазами. Я сдула прядь волос с лица, косясь на Артура. Я вернулась, малинка, ты только жди. Я потянулась за полотенцем. Артур отпрыгнул от меня подальше и первым покинул кухню. Вся троица поспешила на закуп продуктов, а Соня виновато пожала плечами. Хм, накормить? Кажется, у меня задёргался глаз. Я что-нибудь придумаю, пообещала подруга. Бери нашу кастрюлю, если Арт не успел всё слопать. Не успел, выдохнула я. Аккуратно взяла кастрюлю, обмотав ручки полотенцем, и мы направились в нашу комнату. Ой, Марина, как здорово, что боксёры сейчас соберутся на нашей кухне, громко объявила Соня всему коридору. Двери были не то чтобы крепкие, а слышимость усилила эхо пустого коридора, и я была уверена, что минимум три комнаты с девчонками оживились и тоже решили проявить свои поварские способности. Мы с подругой переглянулись, улыбнулись и гордо вернулись к себе.